Глава 34. Толстосумы факультета дхармического оружия Ван Буэлэ в очередной раз похвалил себя за проницательность. Назначить Люда Убиня в дисциплинарный комитет было блестящей идеей. Освободившееся время он посвятил второму тому технике укрепления ЦИ. Его могли получить только те, кто мог переплавить духовные камни частотой 80% и выше. К тому же там содержалась информация о двух других направлениях факультета дхармического оружия – начертаний и духовных заготовках. Ван был Боулэ сидел в позе лотоса в пещере Бессмертного, изредка запуская руку в пакетик со снэками, он изучал второй том техники укрепления цы. За полгода жизни в Академии он намного больше знал о факультете дхармического оружия. Как следовало из названия, факультет обучал переплавки дхармического оружия. Процесс переплавки состоял из пяти шагов. Первые три можно было изучить на острове Нижней Академии, последние два – только после перехода в Верхнюю Академию. «Духовные камни, начертания, духовные заготовки, переплавка материала и ковка». Что-то жуя задумчиво повторил Ван Боуэлэ. Во втором томе приводилась гордация тхармических артефактов. Первый и второй ранг назывались тхармическими артефактами. С третьего по шестой ранг они именовались духовными сокровищами. На седьмом ранге их считали тхармическим оружием. Вдобавок, там имелось описание меток. Только когда артефакт достигал третьего ранга, духовного На нём появлялись три метки, символизировавшие ранг. Нынешний метод переплавки артефактов Федерация получила из фрагментов огромного меча, пробившего солнце. Всё в нём базировалось на духовных камнях. Для переплавки дхармического артефакта сперва надо было переплавить духовный камень, потом приходил черёд начертания. В зависимости от выбранного узора решалось, в каком направлении дальше будет развиваться дхармический артефакт, духовные камни являлись основанием, а начертание – скелетом. Из-за важности этих двух элементов их ещё называли стержнем дхармических артефактов. Каждое начертание обладало уникальным эффектом, при соединении нескольких узоров появились новые, зачастую неожиданные артефакты. Для переплавки дхармического артефакта требовалось крепкое основание, вдобавок чем выше был навык начертания, тем проще была переплавка дхармического артефакта в будущем. Отсюда и внушительные размеры второго тома техники укрепления АЦИ. в нём приводились всевозможные виды узоров, беглый подсчёт показал, что второй том содержал не меньше сотни тысяч видов. Это без учёта сборника начертаний, выдаваемого кафедрой начертания. Вместе со сборником их количество достигло миллиона, если учесть изменения свойств после соединения узоров, то человеку предстояло запомнить ещё больше. Такое количество информации обескураживала. Кафедра начертания проверяла количество узоров, которые запомнил студент, Не существовало какого-то хитрого трюка, чтобы всё запомнить. Успех целиком и полностью зависел от студента. Запомнить и понять миллион доступных начертаний было крайне сложно. Даже нынешний главный префект кафедры запомнил около 400 тысяч. Для такой задачи требовался не столько талант, сколько усидчивость и время. Со знаниями о начертаниях студент мог смешать миллион узоров в различные комбинации для достижения совершенно нового эффекта. Однако для такого требовалась серьёзная база знаний, Только истинные мастера переплавки артефактов были способны на такое. Ввиду серьёзного объёма информации, кафедра начертания требовала от студентов знания 100 тысяч начертаний. После этого они могли переходить к изучению духовных сготовок. Такие низкие требования были обусловлены огромным количеством узоров, простой человек физически не мог запомнить всё. В теории студенты могли всегда воспользоваться помощью сборников начертаний, К сожалению, от них не было особого толка во время переплавки артефактов из-за ограниченных временных рамок самого процесса. К тому же существовало слишком большое количество вариаций узоров. Проверка в сборнике отнимала время и требовала от студента определённого уровня понимания предметов мастерства. Вот почему сборник начертаний, хоть и являлся весьма полезной вещью, не очень помогал во время переплавки. После беглого изучения второго тома техники укрепления ЦИ, Ван Буэлл тяжело вздохнул. Глобоко внутри он осознавал, что должность главного префекта была лишь первым шагом на пути изучения от хромического оружия. Надо и дальше усердно работать. Ван Буэлэ полистал сборник начертаний. При виде исписанных текстом и сложными узорами страниц он почувствовал подступающую головную боль. Пору мгновений спустя он стиснул зубы и начал читать. Несмотря на хорошую память, Ван Буэлэ вскоре почувствовал бессилие. Миллион начертаний не вселял оптимизма, В сборнике упоминались пилюли, которые улучшили память. Ван Буалэ почитал о них в духовном интернете. Как оказалось, эти пилюли были практически бесценными, и встречались даже реже очищающих пилюль. Без столики удачи нельзя было их заполучить. Пилюли, хоть и были эффективными, со временем вызывали у принимающего резистентность. Если же принять слишком много, то человек начинал видеть галлюцинации. С одними пилюлями нельзя было всё запомнить, в конечном итоге студенту приходилось рассчитывать только на себя. Ван Буэлэ со вздохом продолжил искать информацию про пилюли и запоминать начертания. Так прошла ещё неделя. За это время к нему каждый день приходили студенты, они приносили ему подарки, но Ван Буэлэ ничего не принимал. В этом вопросе он был категоричен. Автобиографию высокопоставленных чиновников предупреждали в открытую не принимать подарки от других. Помимо визитов студентов, ему прислали подарки главные префекты из других факультетов. Сами по себе подарки были довольно простыми, однако каждый оставил с ним контакты своих колец-передатчиков, чтобы с ними можно было связаться. Этим они показывали свои желание наладить с ним общение. К подаркам других главных префектов в Анболе отнесся очень серьёзно. Он принял всё и послал отправителям в ответ по небольшому подарку, отлично понимая ценность социальных контактов. Лично они никогда не встречались, Но таким нехитрым способом установили «Первый контакт». Ещё через несколько дней, когда Ван Боулэ уже стало дурно от нескончаемого потока текста и узоров, ему пришёл подарок от главного префекта с кафедры травоведения, который принадлежал факультету алхимии. В отличие от подарков других главных префектов, этот был очень ценным. «Пилюли чистой памяти». В сборнике начертания назначилась как одна из пилюль, способных улучшить способность запоминать информацию. Её было довольно сложно купить, да и стоило она немало. Такой дорогой подарок порядком удивил Ван Буэлэ. Во флаконе лежала чистая, как кристалл пилюля. Присидев какое-то время в полной тишине, Ван Буэлэ активировал кольцо-передатчик и связался с главным префектом кафедры травоведения, Джан Лианом, который приложил к подарку метку своего кольца-передатчика. Разговор прошёл гладко. Сначала Ван Буэлэ поблагодарил его за подарок, а потом в ходе беседы Джан Лиан пригласил посетить его факультет. Он догадался, что Ван Буэлэ озадачил такой ценный подарок. «Младший брат Буэлэ», – прозвучал приятный голос из кольца передатчика. «Буду с тобой откровенен. Я переплавил пилюлю, и мне позарез нужные духовные камни частотой выше 90% для фундаментального пламени печи. Как ты знаешь, такие духовные камни не просто достать, поэтому я решил обратиться к тебе». Ван Буэлэ всё понял и с добродушным смехом принял предложение заглянуть в гости. В конце разговора Дженна Лиан назвал время и место. В Дао Академии Фёра главные префекты, если они не принадлежали к одному факультету, обычно хорошо ладили. К тому же они были не против подружиться, поскольку все обладали одинаковым статусом. Дружба и сотрудничество могли принести обои много полезного. Несколько дней спустя Ван Буэллы покинул своё жилище и направился к факультету алхимии. Он практически не покидал пик от храмического оружия, несмотря на то, что проучился в Дао Академии больше полугода. он редко посещал другие горы, а сегодня впервые отправился на факультет алхимии. Гуляя по пику алхимии, он любовался густой растительностью и стоящими среди зелени павильонами и другими строениями. Разница с факультетом хромического оружия была разительной. Духовная энергия здесь намного плотнее, чем у нас. Вдобавок она намного мягче. Благодаря культивации и технике поглощения отцы великой пустоты, Ван Боуле чутко ощущал изменения в духовной энергии. Любуюсь окрестностями, он принюхался. В воздухе витал аромат трав, чем дальше он шёл, тем сильнее становился запах. В конечном итоге Ван Буэлэ выяснил, что этот аромат пронизывал всю гору алхимии. Травяной запах никак не действовал на его культивацию, но он странным образом приподнял ему настроение. А рядом с каждым зданием были разбиты сады, где работали студенты. Ещё Ван Буэлэ заметил, как некоторые студенты пока ещё ставили лотки у дороги, а другие с уже установленных прилавков продавали переплавленные ими пилюли. На продажу даже были выставлены алхимические печи. Прохожие с интересом разглядывали предлагаемые товары, некоторые сразу же покупали то, что им приглянулось. На факультете хромического оружия нельзя было увидеть чего-то подобного. По мнению Ван Буэлэ, факультет алхимии представлял собой простое и весьма приятное место. Особенно радовали глаз девушки, составлявшие подавляющее большинство учащихся факультета. «Отличное место! Надо было тогда поступать на факультет алхимии!» Гулявшего в ан бу заметили торговавшие студенты-алхимики. Узнав его, они полушёпотом начали обсуждать гостя. Репутация опережала его. В результате цепочки событий он прославился на всю Дао-Академию, особенно после того, как стал главным префектом. Какое-то время студенты только о нём и говорили. С такой репутацией ничего удивительного, что его узнавали студенты с других факультетов. «Это Ван бу -Лэ! Ребята с факультета хромического оружия настоящие богачи!» «До меня доходили слухи, что Ван Боулэ как главный префект может приплавлять духовные камни частотой 90%. Он, по сути, ходячий печатный станок. Хм, что с того? Он только умеет приплавлять духовные камни. Куда ему доношёл факультет алхимии?» В этом голосе чувствовались намёки на горечь. В отличие от факультета дхармического оружия, студенты других факультетов не боялись нелестно отзываться о чужом главном префекте или в открытую его обсуждать. Многие завидовали способности студента факультета дхармического оружия создавать деньги из воздуха. После достижения великой завершенности ступени физической печати, Ван Буэлэ очень обострился слух. На его губах появилась тень улыбки, а брови немного выгнулись вверх. Он направился в сторону шептавшихся студентов. Заметив его, те притихли. Ван Буэлэ проигнорировал их взгляды. Его заинтересовали разложенные пилюли. «Это и это!» Указав на две пилюли, сказал он. «Отложи их в сторонку!» Ван Боуле остановился перед прилавком, за которым стояла девушка с заплетёнными в хвост волосами. Именно в её голосе он услышал горечь. Приятное удивление девушки продлилось недолго. Ван Боуле указал на две самых дешёвых пилюли. В ней мгновенно угас весь энтузиазм, и она надула губы. Этот студент с факультета хромического оружия оказался тем еще скрягой. Даже не такие богатые студенты с других факультетов покупали у неё пилюли получше. Без особого энтузиазма она взяла искомые пилюли и уже хотела передать их ван Буэлэ, но тут он сказал «Эти две мне не нужны, остальные я заберу». Девушка с хвостиком захлопала глазами, студенты за другими прилавками и покупатели неподалёку уставились на ван Буэлэ. «Что, они не продаются?» – покашляв спросил он. Глубоко внутри ван Буэлэ был крайне доволен собой, но виду не подавал. Он старался делать вид, будто покупал капусту, а не пилюли. «Конечно они продаются!» – радостно сообщила девушка с хвостиком. Она быстро упаковала пилюли и с улыбкой протянула их в Анбулы, но в последний момент передумала и встала позади него. «Главный префект, я могу понести вашу покупку. Если в будущем вам ещё что-то понадобится, можете связаться со мной. Может, оставите мне ваши контактные данные? Тогда в случае необходимости просто отправьте мне сообщение, и я лично доставлю пилюли к вашей пещере бессмертного». У девушки с хвостиком было довольно непримечительное лицо, Чего нельзя было сказать о её соблазнительных формах. К тому же её глаза загадочно блестели. «Хорошо, можешь понести». Ван Буоло сложил руки за спиной и двинулся к следующему лотку. Практически все торговавшие студенты обоих полов резко оживились, они поспешили к нему в надежде прорекламировать свои товары. «Главный превект, отлично выглядите! Взгляните на мои пилюли! Каждую из них я переплавил лично! Такой красавец просто обязан оценить мои пилюли!» Ван очень хотелось тяжело вздохнуть. Как резко изменилось отношение этих завистников, стоило ему проявить каплю щедрости. Будучи главным префектом факультета хромического оружия, он решил показать людям с факультета алхимии, как студенты его факультета тратят деньги, поэтому без задней мысли сделал неопределённый жест рукой и сказал «Беру!». Студенты факультета алхимии восторженно завизжали, большинство из них были девушки, их щеки порозовели, Большинство из них имели среднюю внешность, однако румянец сделал их намного милее. Так его застал главный префект кафедры травоведения Джен Лиан в окружении других студентов, державших свёртки всех возможных форм и размеров. Со странным блеском в глазах эти студенты просили у Ван Буале контактные данные.